Обязательства вследствие неосновательного обогащения. Обязательства вследствие неосновательного обогащения возникают, когда одно лицо без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой, в том числе договором, оснований приобрело или изберегло имущество за счёт другого лица. Данные обязательства относятся к числу внедоговорных. При неосновательном приобретении имущества сфера одного лица увеличивается, а при неосновательном сбережении количество принадлежащего ему имущества остаётся прежним, хотя должно было уменьшиться. Кредитором данного обязательства является потерпевший, а должником неосновательно обогатившееся лицо. Указанное обязательство возникает между двумя лицами, одно из которых обогащается за счёт соответствующего уменьшения имущества другого лица. При этом должны отсутствовать законные основания для такого обогащения. В соответствии с пунктом 2 статьи 1107 Гражданского кодекса на сумму неосновательного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами. Статья триста девяносто пятая Гражданского кодекса с того момента, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств. В тех случаях, когда денежные средства передаются приобретателю в безналичной форме путем зачисления их на банковский счет, следует исходить из того, что приобретатель должен узнать о неосновательном получении средств. при предъявлении ему банком выписки о проведенных по счету операциях или иной информации о движении средств в по счету в порядке, предусмотренном банковскими правилами и договором банковского счета, при предоставлении приобретателем доказательств, свидетельствующих о невозможности установления факта ошибочного зачисления по переданным ему данным. Обязанность уплаты процентов возлагается на него с момента, когда он мог получить сведения об ошибочном получении средств. На основании подпункта 3 статьи 1103 Гражданского кодекса, положения о возмещении потерпевшему неполученных доходов, статья 1107 Гражданского кодекса применяются и в отношении требований одной стороны в обязательстве к другой. а возврате исполненного в связи с этим обязательством, в частности при повторной или излишней оплате товара, работ, услуг и так далее. В соответствии с пунктом 2 статьи 167 Гражданского кодекса, при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой всё полученное по сделке. А в случае невозможности возвратить полученное в натуре, в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге, возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом. К требованиям о возврате исполненного по недействительной сделке на основании положения подпункта 1 статьи 1103 Гражданского кодекса Применяются правила об обязательствах в следствии неосновательного обогащения, глава шестидесятая Гражданского кодекса, если иное не предусмотрено законом или иными правовыми актами. при применении последствий недействительности аспаримы сделки, если с учетом положений пункта второго статьи 167 гражданского кодекса к отношениям сторон могут быть применены нормы об обязательствах в следствии неосновательного обогащения, проценты за пользование чужими денежными средствами на основании пункта второго статьи 1007 гражданского кодекса. подлежат начислению на суммы неосновательного денежного обогащения с момента вступления в силу решения суда о признании сделки недействительной за исключением случаев, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств ранее признания сделки недействительной. Неосновательное обогащение может быть результатом действий потерпевшего, незаконного приобретателя или третьих лиц. Приобретатель может не только не содействовать неосновательному приобретению или сбережению имущества, но и не знать о своем обогащении. Обязательства из неосновательного обогащения могут возникнуть как между лицами, состоящими в договорных отношениях, так и между лицами, которые не связаны договорными отношениями. Неосновательное обогащение возникает и в тех случаях, когда основание, по которому было приобретено имущество, отпало, сделка, по которой передано имущество, признана недействительной. Помимо возврата имущества или возмещения его стоимости, лицо неосновательно временно пользующееся чужим имуществом или чужими услугами должно возместить потерпевшему сбережённое вследствие такого пользования лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательном обогащении. на сумму и основательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами с того момента, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств. Размер процентов определяется в соответствии со статьёй 395 Гражданского кодекса. при возврате неосновательно полученного или сбережённого имущества или возмещении его стоимости приобретатель вправе требовать от потерпевшего возмещения понесённых необходимых затрат на содержание и сохранение имущества с того времени, с которого он обязан возвратить доходы за учётом полученных им выгод. Право на возмещение затрат утрачивается в случае, когда приобретатель умышленно удерживал имущество, подлежащее возврату. Статья 1109 Гражданского кодекса определяет, что неосновательное обогащение не подлежит возврату, когда Первое. Имущество передано во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное. Второе. Имущество передано во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности. Третье. Заработная плата, пенсия, алименты и иные денежные суммы предоставлены гражданину в качестве средства к существованию при отсутствии недобросовестности с его стороны и счётной ошибки. Четвёртое. Денежные суммы и иное имущество, предоставленное исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.